Оставшись в покое и одиночестве, я решил восстановить свое здоровье. Принесенные тяготы и усталость вызывали у меня нервные спазмы, что могло иметь серьезные последствия. Меньше чем за три недели размеренного образа жизни отменное здоровье вернулось ко мне. В это же время из Дрездена в Мюнхен приехала сеньора Ривьер с двумя дочерьми и сыном. Она направлялась на свадьбу старшего своего отпрыска в Париж. Я знал этого замечательного юношу. Он и сегодня живет в Париже со своей многочисленной семьей, занимаясь делами курфюрства Саксонского дома. Его мать, добрейшая женщина, знакомая со всеми моими родственниками, была счастлива, что может отвезти меня в единственный город во вселенной, созданный для тех, кто хочет воззвать к великодушию фортуны. Этот поворот судьбы стал предвестником многочисленных милостей, неспосланных мне богиней на авантюрном поприще, которое мне предстояло избрать. Они были чрезмерны, но я не употребил их на благо. Зато я доказал своим поведением, что фортуна любит потворствовать тем, кто злоупотребляет ее благодеяниями. Пятнадцати месяцев пребывания в пьемби мне хватило, чтобы познать все болезни моего разума, но я пробыл там недостаточно долго, чтобы выработать для себя правила, способствующие их излечению. Сеньора Ривьер выехала из Мюнхена 18 декабря, уверив меня, что остановится на неделю в Страсбурге. В тот же день я получил из Венеции деньги и на завтра отправился в путь в одиночестве. Через семь часов я приехал в Аугсбург, Не столько для того, чтобы повидаться с отцом Бальби, сколько для того, чтобы иметь удовольствие познакомиться с тем любезным главой капитула, который, получив рекомендацию от простой танцовщицы, по-царски принял моего злополучного спутника. Тот был в костюме абата. Плохо напудрен, зато прекрасно устроен и накормлен. Главы капитула в городе не было. Бальби сказал мне, что хотя ни в чем не нуждается но все равно бедствует, не имея за душой ни единого сольда, и его удивляет, что настоятель, будучи об этом осведомлен, не дает ему время от времени пары дукатов. Я спросил, почему он не попросит денег у состоятельных венецианцев, братьев, кузенов, дидьев или друзей, но он ответил, что нажил одних лишь врагов. Ему следовало добавить, что они были такими же негодяями, как и он сам. У меня были при себе деньги, но я справился с искушением поделиться с ним. Это был неблагодарный, низкий, подлый и ненасытный человек. В конце марта мне в Париж пришло письмо от благородного главы капитула, очень меня огорчившее. Он сообщал мне, что отец Бальби сбежал в неизвестном направлении вместе с одной служанкой, прихватив с собой немного денег, золотые часы и дюжину серебряных столовых приборов. В конце года мне написали из Венеции, что его опять посадили в пьемби. Впоследствии я узнал, что из Аугсбурга он отправился вместе со служанкой искать убежище в Куор, столицу кантона Гризон, где попросил позволения присоединиться к кальвинистской церкви и хотел, чтобы его признали законным мужем, сопровождавшей его дамы. Примечание. Кантон Гризон, ныне Кантон Граубюдн, Швейцария. Конец примечания. Но когда там узнали, что он ничего не умеет делать и не способен зарабатывать себе на жизнь, ему отказали. Денег у него больше не осталось. Служанка, которую он совратил, бросила его, предварительно хорошенько поколотив. Тогда отец Бальби Не зная, куда ему податься и как заработать на пропитание, решил отправиться в Бресс, город, входивший в состав республики. Там он представился наместнику, назвал свое имя, рассказал о побеге, уверяя, что раскаивается, и просил, чтобы его взяли под свое покровительство и даровали прощение. Покровительство наместника началось с того, что он распорядился посадить бестолкового косатора в тюрьму. Примечание. «Кассатор» — лицо, ходатайствующее об отмене судебного приговора в кассационном порядке. Конец примечания. Потом он написал в трибунал, спрашивая, как ему следует поступить, и, получив приказ, отправил беглеца, закованного в кандалы, назад в Венецию, где его снова посадили в Пьемби. Но там уже не было графа Асквини, поскольку, сжалившись над его преклонным возрастом, Через три месяца после нашего побега его перевели в четверку. Пять или шесть лет спустя я узнал, что из Пьемби трибунал сослал моего бывшего спутника в монастырь, находившийся под его попечением и расположенный на возвышенности неподалеку от Фельтре. Но Бальби пробыл там всего шесть месяцев. Он сбежал оттуда, направился в Рим, и бросился в ноги папу римскому Клементу XII, который даровал ему право стать священником, живущим среди мирян. Тогда он вернулся на родину, где по-прежнему влачил нищенское существование, поскольку вел безнравственный образ жизни. Когда я приехал в Венецию, он пришел навестить меня, одетый в лохмотья. Я сжалился над ним, и, поддавшись скорее слабости душевной, нежели нравственному долгу, сделал для него все возможное. Он закончил свои дни в 1785 году. В Страсбурге я присоединился к милейшему семейству, с которым прибыл в Париж утром в среду 5 января 1757 года. Никогда в жизни не совершал я более приятного путешествия. Рассудительность матери, просвещенный ум сына, совершенная красота, веселый нрав и прочие таланты очаровательной дочери, все вместе составляло настолько приятное окружение, что лучше мне приходилось и мечтать. Повидавшись с самыми дорогими мне друзьями, я помчался в Версаль, наняв возле Королевского моста старый Тарантас, чтобы обнять сеньора де Серрос благородного неаполитанца, на старинную дружбу, с которым я возлагал особые надежды. Я прибыл ко двору в четыре часа, и, узнав, что он ушел с посланником графом Де Кант, решил пообедать перед тем, как отправиться назад в Париж. Но едва моя карета поравнялась с решеткой дворца, я увидел огромную толпу возбужденных людей, сбегавшихся отовсюду, и услышал крики «Короля убили!» «Его Величество только что убили!» Кучер, испугавшийся больше моего, хотел ехать дальше, но карету остановили, заставили меня выйти и отвели в караульное помещение, где менее чем за три минуты набралось еще два десятка задержанных, полагаю, столь же невиновных, как и я. Я не знал, что и думать, не веря в колдовство, но считал, что все это мне снится, но тут вошел офицер, очень вежливо попросил у всех извинения и сказал, что мы можем идти куда нам угодно. — Король ранен, — сказал он, — а вовсе не умер. Убийца, который никому не известен, задержан. Повсюду ищут господина де ла Мартиньера. Сев в карету, поглощенный, как и все остальные размышлениями об этом удивительном происшествии, я отказался предоставить место приличному на вид господину, который попросил меня об этом самым любезным образом. Говорят, что вежливость никогда не повредит. Ну и пусть говорят. Бывают ситуации, когда вежливость совершенно неуместна, а осторожность советует забыть об учтивости. В течение трех часов, которые у меня ушли на обратный путь, по меньшей мере 300 курьеров вихрем пронеслись мимо, обгоняя меня». Эти курьеры громогласно возвещали переданные им новости. Первые говорили, что король истекает кровью и рано смертельно. Вторые, что доктор ручается за его жизнь. Третьи, что рана легкая и, наконец, что это всего лишь царапина, нанесенная кончиком ножа. На следующий день никаких других сведений не поступило, как, впрочем, и позже, Хотя был проведен серьезный судебный процесс, стоивший королю 5 миллионов, отчет о нем был напечатан и стал всеобщим достоянием, правда, это никак не относится к истории моего побега, которую, кажется, здесь следует и закончить. Когда у меня возникнет желание описать все, что произошло со мной за 18 лет, в течение которых я объездил всю Европу, И вплоть до того момента, когда государственным инквизиторам заблагорассудилось даровать мне позволение без вернуться на родину, причем весьма почетным для меня образом, я начну тогда описание именно с этого момента, и мои читатели убедятся, что оно выдержано в том же стиле, что и это. Ибо нет писателя, который одновременно владел бы двумя разными стилями, как не бывает физиономии, хранящей одновременно два разных выражения. История моя, если я удосужусь ее изложить, будет во многом поучительна с точки зрения морали. Читатель узнает, что человек чаще всего ошибается, ставя себе в заслугу совершенные им добрые дела, и вдвойне ошибается, когда клевещет на судьбу, обвиняя ее во всех обрушившихся на, на него несчастьях. Моя история явно покажет, что мы ведем себя подобно глупцам, когда пытаемся искать в других причины всех случившихся с нами бед. Прямо или косвенно, они скрыты в нас самих. Но, пускаясь рефлексию, следует постеречься и не льстить собственному самолюбию. Оно затемняет божественный свет истины. Оно вводит нас в искушение и ослепляет. Мы должны превратиться в собственных судей, а не в адвокатов». Как говорит мой учитель, «Male verum examinat omnis corruptus judex». Примечание. «Продажный судья вряд ли найдет истину». Латинский. Конец примечания. «Если я сумею написать свою историю, возможно, она появится лишь после моей смерти, ведь если я решусь рассказать правду, то буду вынужден отнестись к себе критически». Это вряд ли позабавит меня. Если я прощу себе свои собственные прегрешения, это не означает, что и все остальные должны быть ко мне не менее великодушны. Я признаюсь, Бог мне свидетель, что не смогу рассказать обо всем. Я это знаю. Но не хочу следовать принципу «либо все, либо ничего». Я не могу решиться оскорбить самого себя» однако превратить себя в главное действующее лицо романа как раз и будет оскорблением. Я скажу не всю правду только тогда, когда истина станет вынуждать меня вывести на сцену персонажей, которых общество считает безупречными, а значит, пусть они и предстанут таковыми. Я употреблю все свое искусство, чтобы они остались неузнаны. Если они знакомы мне... Это не значит, что я должен представить их читателям, к тому же у меня нет на то права. Так что пусть эти люди не дрожат от страха, читая эти строки. Если им достанет храбрости, если философия закалила их так же, как закалила меня, то я призываю их поступить, как действую я. Мир должен узнать об их деяниях от них самих, а не от меня». Либо моя история никогда не будет издана, либо это будет подлинная исповедь. Она заставит покраснеть тех, кто в жизни не краснел, ибо это будет зеркало, куда время от времени они смогут заглядывать, а кое-кто выкинет мою книгу в окошко, но никому ничего не скажет. Меня будут читать, ибо истина сокрыта на дне колодца. Но когда ей вздумается явить себя, все в удивлении не сводят с нее глаз, поскольку она полностью обнажена. Истина — это женщина и вдобавок красавица. Я не стану называть свою историю исповедью, ибо с тех пор, как один сумасброд заморал это слово, я не могу себе это позволить. Примечание. Один сумасброд — Имеется в виду французский философ и писатель Жан-Жак Руссо, 1712-1778 годы, исповедь которого публиковалась с 1782 по 1789 годы. Конец примечания. Но она будет исповедью, если таковая вообще возможна. Меня не волнует, принесет ли она уважение тех, кто полагает, будто знает меня, но не испытывает ко мне уважения, поскольку я не стану писать для них. Однако я уверен, что она не вызовет презрения ко мне, ибо невозможно, чтобы склонный к размышлениям человек заслужил презрения, не догадываясь об этом. А я знаю, что не смогу жить, если меня сочтут достойным презрения, если после смерти меня наградят девизом Эксинктус амбитур идем Я не прошу большего. Null ультра деос лацессо Примечание Эксинктус амбитур идем Он будет любим после смерти. Гораций, латинский. Ну ультра деос лацессо Я не прошу большего у богов. Гораций, латинский. Конец примечания. У меня будут знаменитые товарищи. Еще два слова читателю, и я заканчиваю. Лоренцо, тупой стражник из Пьемби, рожденный, чтобы своей беспредельной глупостью облегчить мне побег, подобно тому, как я был рожден для того, чтобы стать причиной его смерти, умер через несколько месяцев после моего побега в тюрьме трибунала. Не знаю, какой смертью, хотя меня это мало волнует. Человек по имени Андреоли, который по собственной воле отпер мне ворота на верхней площадке лестницы гигантов, солгал, заявив, будто я повалил его на земь, угрожая оружием. 12 сентября 1774 года господин де Монти, консул Венецианской республики в Триесте, Передал мне письмо от государственных инквизиторов, в котором они приказывали мне в месячный срок предстать перед цирконспетто Бусинелло, их секретарем, чтобы тот сообщил мне их волеизъявление. Я не послушался тех, кто мне советовал не доверять им. Я прекрасно знал, что такое коварство невозможно. Величие и значимость трибунала – вполне допускают проявление предательства, когда с его помощью мелкие сошки пытаются схватить виновного, но ни разу еще не случалось, чтобы трибунал осквернил святость доверия к нему, используя предательство непосредственно и самолично. Письмо, которое я получил в Триесте, было подлинной охранной грамотой, подписанной высокоуважаемым и весьма достопочтенным Франсуа Гримани, бывшим в ту пору государственным инквизитором, племянником того самого инквизитора, который царствовал во время моего побега, и дядей того самого гримани, которого я встретил на службе в церкви и который отправил меня обедать с отшельниками. Вместо того, чтобы выжидать месяц, я отправился в Венецию меньше чем через сутки и предстал перед секретарем Бусинелло, братом того самого секретаря, который занимал этот пост 18 лет назад. Как только я назвал ему мое имя, он обнял меня, усадил рядом, сказал, что я свободен, и что мое помилование — это воздаяние мне за то опровержение написанной Амело Даля Уссой истории венецианского правительства, которое я издал в трех томах в формате «Ин октаво» четыре года назад. Примечание — Формат иноктаво, формат в одну восьмую долю бумажного листа. Конец примечания. Он сказал, что, совершив побег, я поступил дурно, поскольку, имея чуть больше терпения, меня отпустили бы на свободу. Я ответил, что был уверен, что обречен на пожизненное заключение, Он возразил, что я не должен был так думать, ибо мелкая провинность карается легким наказанием. Тут я его прервал и несколько эмоционально попросил сделать милость и сообщить мне, в чем же состояла моя провинность, ибо сам я так и не смог об этом догадаться. Мудрый циркоспеттов вместо ответа лишь пристально на меня посмотрел, приложив указательный палец правой руки к губам, как на статуях египтянина Гарпократа или святого Бруно, основателя Картезианского ордена. Пимечание. Гарпократ. От египетского слова гор гор «гор-ребенок». Так древние греки называли сына Осириса и Исиды. Он изображается в виде ребенка – держащего палец урта рта, и символизировал молчание. Позже Гарпократ стал считаться богом молчания. Святой Бруно в 1084 году Святой Бруно 1035-1101 годы основал монастырь в горах гранд шартреуз неподалеку от Гренобля, с суровым уставом, включающим «Обет молчания». Конец примечания. О большем я и не просил. Я выразил господину секретарю признательность, на самом деле переполнявшую меня, и заверил его, что в дальнейшем трибуналу не придется раскаиваться в той милости, достойным которой они меня признали. После этого визита я полностью сменил свой гардероб и с наслаждением принялся без опаски показываться во всем городе, где мое появление стало главной новостью дня. Я по очереди посетил троих благодетелей, государственных инквизиторов, которые очень мило меня принимали и, в свою очередь, приглашали обедать, чтобы услышать из первых уст замечательную историю о моем побеге, которую я поведал каждому без утайки и со всеми подробностями, известными моему читателю. Более длительные визиты я нанес трем патрициям, которых сумел расположить к себе, и, будучи неравнодушными к моей судьбе, они приложили много усилий, чтобы добиться моего помилования, и преуспели в этом. Первым был сеньор Данд, самый давний из моих покровителей, верный мне до последних минут своей жизни. Именно он сумел настроить мою пользу сеньора F.G.R., Затем я от всего сердца приветствовал сеньора П. Заг, который в течение двух лет прилагал усилия, чтобы устранить все препятствия для моего возвращения на родину. Третьим, кого я посетил, был сеньор князь Л. Мор, один из самых влиятельных людей Венеции, который убедил сеньора Сагр подписать указ о моем помиловании тотчас же, как я обратился к нему с этой просьбой. «Не знаю» то ли из любви к Отечеству, то ли от того, что самолюбие мое было удовлетворено, но этому возвращению я обязан самыми прекрасными минутами в моей жизни. Меня не заставляли искупать мои прегрешения, и об этом стало известно всем и каждому. Необычность полного помилования, дарованного мне суровым трибуналом, свидетельствовала в мою пользу. Этот великий независимый суд — не мог сделать большего, ни чтобы объявить о моей невиновности, ни чтобы убедить всю Европу в том, что я заслужил свое прощение. Все надеялись, что я смогу обрести достойное занятие, обеспечивающее мне существование. Но все, кроме меня, ошибались. Любая должность, на которую трибунал своей безграничной властью мог меня назначить, выглядела бы как вознаграждение. А это было бы чересчур считали что я наделен всеми талантами какие присущи человеку для полного его самоудовлетворения и такая оценка мне нравилась и все таки страдания которые я претерпел за девять лет были напрасны да я не создан для венеции говорил я себе или же венеция не создана для меня, а может быть и то и другое вместе В этом двусмысленном положении одна серьезная неприятность пришла мне на помощь и послужила толчком к принятию решения. Я решил покинуть свое отечество, как оставляют любимый дом, жизнь котором становится невыносимой из-за неприятного соседа, которого невозможно выселить. Теперь я нахожусь в богемии в замке Дукс, Где, чтобы пребывать в мире и согласии со всеми соседями, достаточно воздерживаться от споров с ними, а это совсем несложно.